«Не первый раз слышу, что у тебя счетчики ошибаются, понял? Или плати как положено прямо сейчас, или нас у себя больше не увидишь. Я еще кого-нибудь из перекупов от тебя отважу, обещаю. Будешь потом начальству докладывать, почему у тебя темпы закупок упали». «Да как же я выплачу сверхпринятого?» Палыч выглядел не на шутку обеспокоенным. Об «Это же казенные деньги. Показания счетчика идут в бухгалтерскую отчетность, ее ФСБ проверяет». «А ты вызови админов Сегодня же все проверь и сделай перерасчет», — передразнила его женщина. «Это твои проблемы. Будешь платить или нет?» «Да это шантаж», — запротестовал Палыч. «Так дела не делаются. Как я могу без основания деньги отдать? Из своего кармана, что ли?» «Вениамин», — он перевел взгляд на перекупа, — «кто из вас вообще главный? Что за колхоз? Говорю же, максимальную сумму выплат определяет «Электроника». «А скидки ты тогда как даешь?» – довольно оскалился перекуп. «Правильно Аня говорит, я с ней согласен. Возвращай бабло, иначе заявление ФСБ на тебя напишу». «Да идите куда хотите», – взвыл Палыч. «Я могу только перерасчет сделать, если программисты найдут ошибку, а скидочный товар идет по отдельной номенклатуре. Хочешь, я тебе на недостающую сумму старых уипов дам». Оформлю их по скидке. Это можно сделать хоть сейчас? — Ладно, давай, — согласился Вениамин. — Хоть какой-то товар. А то заявишь через неделю, что никаких ошибок не было, и доказывай потом, что государство обмануло честного человека. Возьму старыми уипами, хотя я даже понятия не имею, куда буду девать этот хлам в таком количестве. Через двадцать минут конфликт был полностью улажен. Еще спустя три часа грузовик перекупа, набитый товаром, потянул наполненную водой бочку в сторону ареала. Палыч проводил взглядом удаляющуюся машину и направился в магазин. Звонок мобильного застал его в дверях. Он посмотрел на определитель номера и немедленно вернулся на улицу, убеждая, что его никто не слышит. «Здравия желаю, товарищ майор!» Без тени иронии произнес трубку Палыч. «От меня только что уехал перекупщик под кличкой Кусок, он же виня Минзырянский». «После прошедшего выброса он первый. Основной поток ожидают завтрашнего дня». «Мне уже доложили», — ответил голос в трубке. «Запись вашего разговора сейчас обрабатывают специалисты. Список его покупок нам переслали». «Немедленно, как положено», — подтвердил Палыч. «От себя могу добавить, что кусок тоже не стал брать медикаменты. Это уже шестой перекуп, что от них отказывается». «За прошедший месяц я не продал ни одного наименования. Странно это. Может, кто-то наладил нелегальный канал по поставкам лекарств в Ариал?» «Разберемся», – коротко бросил собеседник. «Еще что-то подозрительное заметил?» «Да вроде бы ничего больше», – немного подумав, ответил Палыч. «Остальное, как всегда». «Понятно», – подытожил голос трубки. «Ты вот что, Палыч, наш маленький бизнес пока что поставь на паузу. Придется подождать, пока программисты решат проблему. Запись твоего разговора я почистить не смогу. Проверку провести придется, но счетчики будут проверять мои люди. Замнем вопрос, но на ближайшие два выбросы никакой активности. Понял? Понял, невесело подтвердил Толстяк. Это все баба его. Да и кусок еще новичок в нашем деле не понимает всех нюансов. Это он сейчас выпендривается, а как захочет эксклюзивными услугами воспользоваться, быстро станет сговорчивым. «Когда станет, тогда и посмотрим», — оборвал его голос. «Пока надо принять меры. Все, давай». В трубке зазвучали гудки, и Палыч убрал телефон в карман. «Вот же чертова сучка! Устроила такой скандал на ровном месте. Опытные перекупы всегда делают вид, что не замечают потери одного литра икса из каждой тысячи». В конце концов, что для них недостача одной канистры на фоне двадцати тонн? Жалко и тысяча долларов. Они прекрасно понимают, что выигрывают в другом. То и кто может посодействовать им в неких делах, требующих поддержки блюстителей и порядка. Хочешь войти в серьезный бизнес? Начни с мелочей, пройди проверку на лояльность. И кусок ее только что провалил. «Ничего, потом он сам прибежит просить об этом». «Вот тогда его баба по-настоящему удивится выставленному ценнику!» Палыч пренебрежительно сплюнул в подтаявший сугроб и вернулся в магазин. «Надо готовиться к предстоящему ажиотажу. Завтра первый день нелетной погоды, и на приемном пункте будет не протолкнуться от зависимых. Перекупщики, сталкеры, бандиты, сотни людей потянутся из реала сдавать скупленные, добытые или отобранные у других «Икс». Необходимо проверить огнетушители и исправность аварийных автоматов в электрораспределительных щитках. Без полтергейстов не обходилось еще ни разу, хотя тут, у самого ареала, они не бывают совсем уж опасными.